стихи разных лет. Мой тихий сон, мой сон ежеминутный. Невидимый заворожённый лес, где носится какой-то шорох смутный, как дивный шелест шёлковых завес в безумных встречах и туманных спорах, на перекрёстке удивлённых глаз, невидимый и непонятный шорох под пеплом вспыхнул и уже погас и как туманом одевает лица и слово замирает на устах и кажется испуганная птица метнулась в вечереющих кустах